Глава 23 Секрет кольца. Королевский родич проявил себя как джентльмен, только, увы, я не оценила. А что было делать, если в течение следующих нескольких минут у меня в голове репетировал целый симфонический оркестр, отёк уже мешал дыханию, а глаза сошлись на переносице? Конечно, это ещё не повод для паники, хотя нет, это самый что ни на есть повод. Вокруг меня поднялась суета. Помню только, как Нейт Балвейн сбросил моё непослушное тело на кровать, после чего его выдворили прочь. Женщины спорили и не могли решить, какое же лекарство мне дать первым. И эта семья целителей? Хворостины им да по месту. «У меня аллергия», — просипела я с трудом, но они услышали. Кокурдия метнулась ко мне пальцами, раздвинула опухшие веки и скомандовала. «Дофина, «Да, заварись имена должанки». Они должны смягчить действие шалой ягоды. Бабушка-должанка закончилась. Графиня ругнулась сквозь зубы. Тогда отвар трёхцветки. Послышался горестный вздох сестрёнке и следом. Она тоже. Да что это такое? Никому ничего нельзя поручить. А лето задыхается. Надо посадить её на край кровати. Марика бросилась ко мне и попыталась приподнять за плечи моё непослушное тело, ставшее невероятно тяжёлым но внезапно отшатнулась визгом Послышался грохот, будто женщина упала на пол. В это же время запястье в том месте, где обычно щупают пульс, пронзило боль. Будто кто-то воткнул иголку. Я возмущённо вскрикнула. Ну а дальше? Дальше всё как во тьме. Робкие лучи солнца постучались в комнату, и я нехотя приоткрыла веки. Кажется, жива. Лежу в своей кровати. О-хо-хо. Сразу нахлынули воспоминания. И как я съела опасные ягоды, и как они на меня подействовали, и как Нейд Балвейн нёс меня на руках в спальню. Только что было дальше? Мне дали лекарство, и оно помогло? Голова немного кружилась, но чувствовала я себя далеко не так отвратно, как вчера. А если вспомнить, что я наболтала... Ой, позор какой! Надеюсь, это хоть во благо нашему делу пошло, и дознаватель не будет больше меня трогать. В конце концов, что взять, соскуда умной девице со слабым здоровьем, которая в любой момент может отдать душу местным богам?» Я отбросила одеяло и встала. Хотела взглянуть на себя в зеркало, но взгляд напоролся на пустоту. Тьфу ты. Совсем забыла, что бедные зеркальцы вынесли в чулан, а замену так и не поставили. Признаться, я соскучилась по вредному артефакту. «Надо бы его навестить, помириться и сойтись на том, что мы друг другу жить не мешаем, а лучше сотрудничаем и не пакостим». «Интересно, где все?» «Бросили меня на произвол судьбы после вчерашнего?» Для начала я решила хотя бы умыться. Во время утренних процедур внимание привлекли две маленькие алые точки на правом запястье. А ведь именно там я ощутила укол вчера вечером. Медленно ощупала это место напоминает след от укуса змеи. Но откуда ей здесь взяться? И чего так испугалась Марика? Вопросов становилось всё больше а ответов, как обычно кот наплакал. Словно соглашаясь с моими мыслями, кольцо-ортефакт подмигнуло голубым камнем. И тут промелькнула безумная догадка. Что если именно змеиный яд меня спас? Ведь в узоре чётко угадывается силуэт змеи. Вспомнился наш разговор с Кокордией и с зеркалом. Насмешливые слова стекляшки. А может, ты сама у него спросишь? Имея в виду Блавар. Я замерла, крутя на пальце ободок кольца и задумчиво глядя в окно. Ещё Парацельс говорил. Всё есть яд и всё есть лекарство. Только Доза делает лекарство ядом и яд лекарством. Желание посетить темницу бедного зеркала становилось всё острее и только мысли о Нейте-болвении и его людях, которые могли ещё крутиться в замке, останавливали. «Не хочу наткнуться ни на кого из них в коридоре, ведь изобразить из себя сумасшедшую девицу второй раз может не получиться. А Нейт-болван не такой болван, каким мы с Кокордией могли его посчитать. Кстати, легка на помине. Едва я вышла из ванной комнаты, как в спальню заглянул любопытный нос старушки. Ах, проснулась». Она всплеснула руками и шагнула ко мне. Сжала ладонями щёки и покрутила мою голову из стороны в сторону. «Выглядишь совершенно здоровый А я так перепугалась, что даже сердце разболелось. «Прости меня, Олета, это я всё виновата. Я надоумила мальчишку подсунуть тебе шалую ягоду. Замер ведь везде пролезет». Дознаватели явились без предупреждения, и ничего лучше я не придумала. Боялась, что ты растеряешься и погубишь себя. А так, хоть за больной сойдёшь. Время потянем, отвлечём их. Ты просто гений, не иначе. Я убрала руки графини от своего лица. Да, бабуля наломала дров, но я на неё не злилась. По-моему, было бы хуже, если бы во мне распознали попаданку. Ещё обвинили бы в поджоге монастыря и утащили куда-нибудь. Для чего вообще шалую ягоду используют? И почему она у вас растёт? А если её съест маленький ребёнок? старушка покачала головой и коснулась ладонью груди. На самом деле она не ядовита, клянусь. Из неё делают обезболивающее, но при этом она вызывает слюны течения и насморк. Угу, это я уже поняла. Коккордия посмотрела на меня виноватым взглядом. Только кто ж знал, что ты так сильно на неё отреагируешь? Этого я не предусмотрел, и это моё упущение. Сухие пальцы коснулись моей руки. Она приподняла её и выгляделось в кольцо-артефакт. Но самое интересное началось потом. Почувствовав, что ты в опасности, артефакт Блавара ожил. Так я и думала. Я поймала себя на мысли, что уже начала рассуждать как абориген волшебного мира. какой я требую подробностей. Что было и что я пропустила. Я сжала предплечье к Аккорде и та начала рассказ. Кольцо оказалось живым артефактом, я читала о них относится к классу нейтрализаторов ядов. Они выводят из крови все опасные для жизни вещества. Графиня говорила быстро, её глаза возбуждённо поблёскивали. «А вчера, прежде чем ты лишилась чувств, Марика увидела в складках одеяло змею, совсем небольшой, серебристой шкуркой. Та блестела и была, как будто сделана из металла. Змейка обвела твоё запястье и укусила тебя». Мы все остолбенели от страха и неожиданности. А потом её окутало свечение, она заползла тебе на палец и вновь стала кольцом. Тогда-то мы всё и поняли. Лекарств не понадобилось, ты сразу успокоилась и ровно задышала. Пульс снизился, а отёк начал спадать. Я вытянула руку так, что на гранях прекрасного голубого камня заплясали солнечные блики. Выходит, артефакт меня признал, раз спас мне жизнь. Графиня закивала. Выходит, что так. И зеркало, и кольцо давно признали тебя. Ты просто намертво срослась со шкурой гатаров. А ваши проблемы — это теперь и мои проблемы. Я вздохнула. Ничего, я не жалуюсь. Давай присядем, поговорим о том, что было, когда мы с Марикой и Дофиной уехали в ринг. Ещё хочу узнать побольше о Нейте Балвейне. Ведь кто владеет информацией, тот владеет миром, а я по-прежнему слепой котёнок». И Кокурдия рассказала вот что. Дознаватели нагрянули ближе к вечеру. все миры из них оказались местными. Они несли службу в так называемом отделе безопасности. Там занимались расследованием и предотвращением тяжких преступлений. Двое были магами со средними способностями ещё четверо обычными людьми. Ещё выяснилось, что градоправитель Ринка отправил запрос в королевскую канцелярию. И графа Балвейна обязали заняться расследованием. Ведь сжечь монастырь это тебе не шутки. Его величество не просто встревожился, а разгневался. Главное, чтобы не на наше семейство, а то с него станется. Балвейнов ещё называют магами и шейками. Среди них есть и менталисты. Насчёт того, что ментальная магия может вскипятить мозги, я не преувеличивала. Нам повезло, что Карлис не стал тебя трогать, но он далеко не дурак. Мне вообще показалось, что он в крошечном шаге от того, чтобы разгадать наш обман, если уже не разгадал. С ним надо держать ухо востро. Кокурдия погрозила пальцем. Я слышала об Алвейне немного. Говорят, он любит веселье, балы, магические дуэли. А ещё меняет женщин, как перчатки. И это несмотря на то, что он женат на дальней родственнице короля. Возмутилась Кокорде. Вот негодяй. Их отряд уже покинул ключ. Они отправились искать следы злодеев. На этих словах у меня от сердца отлегло. Временное облегчение. Теперь я знаю имя заносчивого блондина. Карлис. Лис. Он и правда чем-то напоминает зверя который ходит и вынюхивает. Ещё Кокордия сказала, что они успели посетить место, где стоял монастырь. Но подробностями Балвейн, разумеется, не поделился. Это тайны следствия, как сказали бы в моём старом мире. «Если ты не возражаешь, до завтрака я сперва навещу зеркало. Я решительно поднялась из кресла. Ради такого дела готова даже утреннюю гимнастику отложить». Кокордия поджала губы и посмотрела на меня внимательным взглядом. Что-то ты темнишь. Чувствую, есть вещи, о которых ты говорить не хочешь. Уверена, что не нужна моя помощь. Я тронула её за плечо и мягко произнесла. Не переживай, дорогая подруга. Даже пациент с тяжёлыми переломами ног однажды бросает костыли и учится заново ходить.